Глава 6. Анабель. Анабель. Лиам машет рукой перед моим лицом. Ты тут? Да, вздыхаю я. Прости, о чём-то говорил. О том, что моя подруга меня не слушает. Он хмурит свои тёмные брови и сужает глаза. Да, я. Я думаю, что просто устала. Лэм внимательно смотрит на меня, проводя рукой по волосам. Лиам, ты идёшь? спрашивает Меган, подходя к нам и гладя его по плечу. Она соблазнительно хлопает ресницами, точнее, пытается это сделать. На самом деле складывается ощущение, что ей что-то попало в глаза. Мой друг, симпатичный парень. У него чёрные волосы, немного волнистые, но не выбиваются в разные стороны. Тёмные брови и глаза. Крепкое телосложение и высокий рост. Добавьте ко всему этому охмылку лавеласа, и вам сразу станет жарко. Многие девушки хотят отломить кусочек от этого пирога, и Меган одна из них. Да, секунду. Не могла бы ты подождать меня на улице? Мне нужно поговорить с Анабель, обращается к ней Лиам, продолжая с подозрением смотреть на меня. Чёрт, от него невозможно ничего скрыть. Всё в порядке, иди, говорю я в попытке уйти от его допроса с пристрастием. Лем, не заставляй даму ждать, подмигиваю ему и пытаюсь сдержать смех, который рвётся наружу. Я прекрасно знаю, что Лема уже тошнит от Меган и её назойливого поведения, но мой друг слишком галантен, чтобы отказать ей. Возможно, если бы он меньше строил всем глазки, то эти проблемы обошли бы его стороной. Друг раздражённо закатывает глаза, но так и не разворачивается к Меган. которая с каждой секундой становится над дюм ближе к его спине. Смейся, Анабель. Знаешь, возможно, ты только что испортила себе карму. Лем грозит указательным пальцем перед моим носом. И мы ещё вернёмся к разговору, от которого ты так профессионально ушла, шепчет он серьёзно, но я вижу по глазам, что его тоже забавляет эта ситуация. Друг поворачивается к Меган. Пойдём, Ты говорил, что подвезёшь меня домой, всё в силе? Я уверена, что Лэм этого не говорил, но она решила иначе. Да, конечно, вымученно отвечает он. Они разворачиваются и удаляются по коридору к выходу из школы, когда я кричу им вслед: "Пока, Лэм! Пока, Меган! Хорошо вам провести время!" Лэм заводит за спину руку и показывает мне средний палец. И тут Я перестаю сдерживаться и смеюсь, провожая их взглядом. Эта ситуация немного выводит меня из задумчивого состояния, в котором виноват лишь один человек, человек, которого будто подменили. Он, как и прежде, сохраняет свои придурковатые наклонности, но в нём определённо произошли какие-то изменения, и я должна выяснить, что они значат, пока не погрязла в этом с головой. А она в меня врезается тело, и маленькие руки обвивают мою талию. Я вздрагиваю от испуга. Твою мать, Аврора, поворачиваюсь к ней, хватаясь за грудь. Не смей меня больше так пугать. Эй, не трогай мою мать, она хихикает, а потом это превращается в полноценный смех. Я стою в недоумении, глядя на неё. Она и моя мать, если ты забыла. Что тебя так развеселило? Я просто представила, пытается она говорить сквозь смех, что ты можешь не трогать мою мать, но можешь трогать отца. Ну типа, твой отец Аврора. Она потихоньку успокаивается, понимая, что я не нахожу это забавным, а потом с искренней озадаченностью продолжает. Почему все всегда говорят твою мать? Господи, Аврора, твой род когда-нибудь станет твоей смертью. Она опять хохочет, в то время как я качаю головой. Не смей такое говорить при папе. Никогда. Хотя она и не скажет. Аврора, разговаривая со всеми, кроме него. Я беру её за руку и тяну к выходу из школы. А можно маме рассказать? Нет. Ну почему? Аврора кажется искренне огорчённой, либо же она хорошая актриса. Потому что Фу, ты такая скучная, Анна. Ты отлично дополняешь наш тандем своим сумасшествием. Не переживай. Я поворачиваю к ней голову и подмигиваю. И вообще, принцесса, где моё приветствие? Мы останавливаемся, и Аврора тянется ко мне. Я немного наклоняюсь, и она прикасается своей щекой к моей, потираясь о неё. Щечка к щечке, Анна. Щечка к щечке, Рора. Мы отстраняемся и движемся к парковке, где нас должна ждать мама. День, когда моя сестра появилась на свет, был лучшим в моей жизни. Когда ее пухлая маленькая ручка потянулась к моему лицу и наша кожа соприкоснулась, я поняла, что люблю ее больше, чем всех выпрошенных на празднике кукол. Больше, чем красивые балетные пачки и пуанты, которые выпросить было еще сложнее. Когда она родилась, мне было семь лет. В тот момент я сразу почувствовала себя взрослой, потому что знала, что буду защищать свою сестру, чего бы мне это ни стоило. Будь то мальчик, разбивший ей сердце, или отец, воплощающий через неё свои несбывшиеся мечты. На первый взгляд, Аврора кажется весёлым, беззаботным и забавным ребёнком. Но если заглянуть чуть глубже, то на ней уже виднеются невидимые шрамы. Возможно, я утрирую или додумываю, Но иногда её поведение бывает слишком отстранённым. Она будто переносится в какой-то безопасный кокон и сидит там, пока не начинает чувствовать себя комфортно. Рора не любит физический контакт и различного рода прикосновения. Если она и хочет объятий, то всегда инициирует их сама. Щёчка к щёчке стала нашей альтернативой поцелуям. Она придумала это, будучи в возрасте 6 лет. Когда я всё ещё пыталась расцеловать её пухлые щёки, больше не пытаюсь. Аврора говорит, что просто не хочет ощущать на себе чужие слюни. Родители в один голос вторят о её брезгливости. Но мне кажется, что она просто по-своему травмирована, и сколько бы раз я не старалась пробраться в её пузырь, всё бесполезно. Мы уже подходим к машине мамы, когда она выходит из противоположного входа в школу и направляется к нам. Как всегда идеально. Брючный костюм по фигуре, туфли лодочки, волосы собраны в пучок, элегантная походка от бедра и сияющая улыбка. Наша мама учитель младших классов. И это именно тот случай, когда профессия является призванием человека. Все ученики любят её как свою родную мать, а она отвечает им взаимностью. Привет, девочки. Ну давайте поцелуйте маму. Она останавливается около нас в ожидании, похлопывая себя по щеке. Привет, мама, с нежностью говорим мы в один голос. Я целую маму в щёку, а Аврора обнимает её за талию. Садитесь скорее, нам нужно успеть накормить папу перед дежурством, устало произносит она. Мы усаживаемся в машину, и я говорю: "Ну да, папе же 5 лет, и он не может сам себя обслужить". Она, Бэл, мама грозно смотрит на меня, а я поднимаю руки в знак капитуляции. Ты же знаешь, как он любит, чтобы о нём позаботились, добавляет она уже мягче. Да знаю, вздыхаю я. Папа работает детективом. Начинал с самых низов, в обычном патруле, но властный характер сделал своё дело и помог подняться по карьерной лестнице. Не думаю, что это работа его мечты, но она отлично подходит ему по гороскопу, фазе луны или по раскладу карт Таро. Подчинённые боятся его, но уважают. Он хоть и вспыльчив, но справедлив. Главная проблема папы заключается в том, что он не умеет разделять дом и работу, считая членов своей семьи такими же подчинёнными. Интересно получается. Там люди работают и выслуживаются перед ним, чтобы получить его одобрение. Дома мы угождаем ему, чтобы заслужить его любовь. Понятие безусловной любви присуще только нашей маме. Иногда мне хочется спросить у папы Почему его любовь, нежность и забота о нас — это привилегия, которым мы не всегда удостаиваемся? Я готова протянуть ему свое сердце и сказать, «Держи, папа, оно твое. Просто люби меня за то, что я твоя дочь, а не за то, кем я пытаюсь стать ради тебя». Возвращаясь из своих мыслей, спрашиваю, «Говоришь, у папы сегодня дежурство?» Прощупываю почву, чтобы понять, смогу ли уйти сегодня вечером. «Вообще, я не могу. Я ещё не решила, пойду ли на встречу с Леви, но в любом случае нужно разведать обстановку. Да? А что? Ничего, просто спрашиваю, стараясь безразлично ответить я. Мама поворачивает голову ко мне, сощурив глаза. Что вы скрываете, Анна Бэлли Андерсон? Ничего, выпаливаю я. Господи, даже Авроре удаётся лучше скрывать что-то. Она вскидывает брови. Ты никогда ничего не делаешь, а не спрашиваешь просто так. У тебя всегда есть цель. В этом вы с папой похожи. Так что, расскажешь мне? Ну, в общем, мне нужно будет вечером уйти, наверное. Я ещё не решила. Мямлю я так, будто разучилась складывать слова в предложения. Уйти? Куда? С кем? Боже, мама, что за допрос? Вы с папой поменялись ролями? «Прости, но, конечно же, мне интересно. Обычно ты выходишь куда-то только по выходным, так что для меня это неожиданность, защищается она и чуть не отрывает руки от руля. Я выхожу куда-то только по выходным, потому что в другое время мне это делать запрещено». «Тише. Давай доедем до дома живыми, пожалуйста», — дразню я ее. «Отвечай на твои вопросы. Уйти? Уйти. Куда? На ущелье. С кем? С леви». Я закрываю глаза и морщусь, ожидая её ответа. Леви? Леви Кеннет? Её голос переходит на писк. Вот оно. Не удивлюсь, если она сразу позовёт его к нам на ужин. Да, мама, Леви Кеннет, тот самый, в которого ты была влюблена в детстве? Мама, мои щёки начинают гореть. Я не была влюблена в него, продолжает ото себе говорить, но мама знает и видит лучше. Самодовольно говорит она, ухмыляясь. Так что, когда ты пригласишь его к нам на ужин? Удивлена ли я? Нет. Никогда. Ты слишком категорична, детка, с улыбкой говорит она. Ты можешь пойти на свидание, я не скажу об этом папе. Я стану или полурычу. Это не свидание, мама. Хорошо, хорошо, только не нервничай. А у него есть брат, влезает в разговор Аврора. Нет, отвечаю я. Эх, жалко. А то я бы тоже сходила на свидание, расстроена бормочет она. Аврора, мама в шоке смотрит в зеркало заднего вида, и мы втроём заливаемся смехом. Весь оставшийся день я занимала себя всевозможными делами, лишь бы не смотреть на часы. Мне казалось, что в какой-то момент время остановилось. Я сортировала свои вещи по цветам, пересадила цветок. Да, Я пересадила свой кактус, который должен был вот-вот отправиться в мир иной. Цветы это совершенно не моё. В моих руках умирают даже кактусы, которым в этой жизни ничего не нужно, кроме воды раз в неделю. Перебрала кукол Авроры, в которых она уже почти не играет. Среди них нашла даже парочку своих. Некоторые уже были без руки или ноги, с модной стрижкой, оголяющей затылок или покрашенными волосами. Сидя на полу в комнате Авроры, я в сотый раз смотрю вместе с ней Моану, и, наверное, по памяти могу спеть каждую песню. Вдруг ко мне приходит осознание того, что Леви не сказал, во сколько именно будет меня ждать, и будет ли он там. Возможно, это всё какая-то глупая шутка. Он сказал приходить вечером. Вечер понятие растяжимое. Не будет же он там сидеть до захода солнца? Да и время после того, как оно зайдёт, всё ещё считается вечером. Чёрт возьми! Этот человек — моё проклятие. Может, мне стоит всё-таки не идти? Во избежание ситуации, в которой я почувствую себя идиоткой, когда он не придёт. Моё любопытство берёт верх над разумом. Собравшись с мыслями, я выбираю среднее время — 7 часов вечера — и направляюсь на встречу с Дракулой. На парковке нет его машины. Конечно, есть вероятность, что он пришёл пешком или просто приедет позже. Продолжаю уверять себя в этом. Чем ближе я подхожу к ущелью, тем сильнее чувствую нарастающее волнение. Мне кажется, что даже дыхание даёт сбой, и на лбу выступает испарина. Наверное, я выгляжу так, словно только что совершила пробежку. Сегодня сильный ветер, который хоть немного помогает мне прийти в себя. Я подхожу к смотровой площадке моста и делаю глубокий вдох, прежде чем обогнуть небольшой холм, чтобы увидеть наше место. Один шаг, один взгляд. Из меня вырывается хриплый выдох. Его здесь нет.